напоминание чтобы ты обо мне не забывала и так все время о тебе думаю без всяких напоминаний но если я дам тебе одну штучку ты будешь ее носить не отступался он уже не новую штучку уточнила я да то что я сам долго носил». эдвард улыбнулся ангельской улыбкой если его реакция на подарок джейкоба только этим ограничится то я легко оделась если тебе этого так хочется то конечно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 Я молча насупилась. «Джейкоб хранит множество секретов», — ухмыльнулся Эдвард. «Я все так же молча смотрела на него из-под лоби, ожидая возможности высказаться. Например, ты заметила маленького серого волка?» «Я неохотно кивнула», — Эдвард хихикнул. «Они все так серьезно относятся к своим легендам, но к такому их ни одна легенда подготовить не смогла». Я вздохнула. «Ладно». «Я проглочу наживку. Рассказывай». Они всегда думали, что только прямые потомки первого волка, только его правнуки могут превращаться. «То есть превратился кто-то посторонний?» «Да нет. С тем, что она прямой потомок, спорить не приходится». «Она?» — я моргнула и в недоумении уставилась на Эдварда. Он кивнул. «Она тебя знает. Ее зовут Ли Клюротер». «Ли стала оборотнем?» Завизжала я. «Как это? Когда? Почему Джейкоб не сказал мне?» «Есть вещи, о которых ему запрещено рассказывать. Например, сколько всего оборотней. Как я тебе уже говорил, когда Сэм отдает приказ, стая не может его не послушаться». Джейкоб был очень осторожен и поблизости от меня думал о другом. Конечно же, после вчерашнего это все пошло насмарку. «С ума сойти! Ликлируотер!» Я вдруг вспомнила, как Джейкоб говорил о Ли и Сэме. Он выглядел так, словно сказал больше, чем следовало, когда проговорился, что Сэму приходится смотреть Ли в глаза каждый день, зная, что он нарушил все свои обещания. И как тогда у костра на щеке Ли блеснула слезинка, когда старый Квилл рассказывал о бремени, которое должны нести сыновья Квиллетов. И как Билли все время проводит у Сью, потому что с ее детьми проблемы. Так вот в чем эти проблемы. Они оба стали оборотнями. Я редко вспоминала о Ликле Роттер. Пожалела ее, узнав о смерти Гарри еще потом, когда Джейкоб рассказал, как импринтинг Сэма на двоюродной сестре Эмили разбил ее сердце. А теперь она стала членом стаи слышит его мысли, и не может скрыть свои собственные. «Вот чего я терпеть не могу», — как-то сказал Джейкоб. «Все, чего ты стыдишься, выложено на всеобщее обозрение!» «Бедная Ли!» — прошептала я. Эдвард фыркнул. «Под нее им всем никакого житья нет. Не уверен, что стоит ее жалеть». «Почему это?» «Им и так нелегко, потому что они вынуждены делиться своими мыслями. Большинство членов стаи стараются помогать друг другу. Но если хотя бы один намеренно поступает всем на зло, то остальным приходится несладко «У нее есть на то причины?» — пробормотала я, все еще защищая Ли. «Да знаю, знаю», — согласился Эдвард. «Этот их импринтинг. Невероятно странная штука. А мне за свою жизнь довелось повидать немало странных вещей». Он удивленно покачал головой. «То, как Сэм привязан к Эмили, просто невозможно передать словами. У Сэма никакого выбора не было. Это мне очень напоминает...» Сон в летнюю ночь, сплошная неразбериха, вызванная любовными заклинаниями фей Настоящее волшебство. Он улыбнулся. «Это почти такое же сильное чувство, как то, что я испытываю к тебе». «Бедная Ли», — повторила я. «Но что ты имел в виду, когда сказал, что она поступает всем на зло?» «Ли постоянно напоминает о том, о чем остальные предпочитают не думать», — объяснил Эдвард, например, об Эмбре. «А при чем здесь Эмбри?» — удивилась я. Его мать переселилась в Лапуш из резервации племени Мака семнадцать лет назад, когда была им беременна. Она не из квилетов. Все думали, что отец остался в племени Мака, а тут вдруг Эмбри присоединился к стае. «Ну и что?» А то, что его отцом мог быть один из трех — Квилл Атеара, старший, Джошуа Ули или Билли Блэк. В то время все они, разумеется, были женаты. «Вот это да!» — ахнула я. «Эдвард прав. Настоящая мыльная опера. А теперь Сэм, Джейкоб и Квилл ломают головы, гадая, кто из них приходится Эмбри единокровным братом». Всем хочется думать, что это Сэм, потому что его отец редко показывался дома, но все равно сомнения остаются. Джейкоб так и не набрался храбрости спросить об этом у Билли. «С ума сойти! Как тебе удалось так много узнать всего за одну ночь?» Сознание стая завораживает. Они думают все вместе каждый по отдельности. «Столько всего можно прочитать!» Эдвард сказал это с сожалением, словно человек, которому пришлось закрыть книгу на самом интересном месте. Я засмеялась. «Стай действительно завораживает, не меньше, чем ты завораживаешь меня, когда хочешь заморочить мне голову». Лицо Эдварда снова стало вежливой маской, как у заядлого картежника. «Эдвард, я должна быть на поляне». «Нет», — ответил он тоном, не допускающим возражений. «И тут меня осенило».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 Элис только что сообщила, что теперь их всего девятнадцать. Мы с ними одной левой справимся. «Вот именно ты сказал, что делать там совсем нечего, и кому-нибудь придется посидеть на скамейке запасных». Напомнила я. «Ты правда так думаешь?» «Да». «Все было так просто? Неужели он не видит, к чему я клоню? Настолько ничего, что ты мог бы в этом не участвовать?» После долгого молчания...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 Вздохнул Эдвард и вышел за дверь, оставив меня наедине с хмурой Элис. «Прости», — снова извинилась я, «ты думаешь, это подвергнет вас большей опасности?» Элис фыркнула. «Белла, ты слишком сильно переживаешь. Этак можно преждевременно посидеть». Тогда почему ты -то расстроилась. Когда Эдвард не получает то, чего хочет, он становится невыносимо ворчливым, представляя, каково будет с ним жить в ближайшие месяцы.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 — сказал он, когда я села за стол и снова обратился к Элис. — Весь город говорит о вчерашней вечеринке. После нее вам наверняка придется устроить генеральную уборку. Элис пожала плечами. Насколько я ее знаю, все уже давно убрано. — Подумаешь, уборка, — сказала она. — Праздник удался на славу, так что оно того стоило. — А где Эдвард? — спросил Чарли с легким недовольством в голосе. — Помогает наводить порядок? Элис вздохнула.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 Джейкоб скачил одним лёгким движением, которое не вязалось с громадностью его тела, и потрусил к тому месту на краю поляна, где стояли мы с Эдвардом. «Привет, Джейкоб», — вежливо сказал Эдвард. Не обращая на него ни малейшего внимания, Джейкоб уставился на меня чёрными глазами, опустил голову на уровень моего лица и склонил её на бок. Из горла вырвалось тихое повизгивание. «Со мной всё в порядке», — ответила я.